Глава четвертая Разговорами нельзя изменить мнение собеседника, но порой удается изменить свое собственное. Альфред Като «Боярин Северский?» — спросил один из стихийников, а затем достал из внутреннего кармана какой-то жетон и показал мне. «Жетон серьезный, красивый, с номером. Государева безопасность, иди за нами. А оно мне точно нужно за вами идти?» — осторожно поинтересовался я. Вроде как убивать они меня не собираются, но тогда интересно, зачем привлекать такую силу лишь для того, чтобы пригласить простого боярина на разговор. Хватило бы простого служки. Но, по крайней мере, стало понятно, почему коридоры пустые. «Думаю, что для ГБ не составило труда приказать всем попрятаться». «С тобой хочет поговорить боярин нерожденный», спокойно ответил стихиник «Хорошо видите подумав, согласился я. «Но в самом деле не драться же мне с государевыми людьми. Тем более, что они и не нападают, а вежливо просят куда-то пройти». Правда, в коробочку они меня взяли довольно профессионально. Впереди стихийник-рукопашник, И сзади стихийник-рукопашник. чего то очень на конвой похоже. Может, я что-то не так понял в суде? Хотя вероятнее, что нерожденного заинтересовало, каким образом я выкрутился. Он ведь, скорее всего, знал правду. Должность такая у человека. А на мне до сих пор висит техника. Черт! Он сейчас начнет задавать какие-то вопросы. Я буду отвечать, и он, конечно же, поверит. А что будет потом? Даже если нерожденный сам не додумается про внушение, то подчиненные ему подскажут. И будут у меня большие проблемы с человеком, который является очень значимым для государства. Ведь, судя по должности, он и к великому князю вхож. Значит, нужно технику с себя снимать срочно. Шли мы довольно долго и все какими-то узкими, абсолютно безлюдными коридорами. То ли тайные ходы, то ли просто прохода для прислуги. Но зато я сумел осторожно подготовить деактивацию техники. Все несколько раз проверил и... Тебе сюда, Боярин! указал рукой на неприметную дверь стихийник. И как раз в этот момент я снял с себя технику. Сразу накатила просто нереальная слабость. Закружилась голова, а ноги подкосились, из-за чего я как стоял, так и рухнул вперед, да еще и долбанулся головой об ту самую дверь. Послышался хруст, но более от чего-то не было. «Эй, ты чего, северский?» — с недоумением в голосе воскликнул стихийник. А один из рукопашников подхватил меня под руки и резко поставил на ноги. В этот момент дверь открылась, и на нас с удивлением уставился глава дознавателей. Бойцы, что меня вели, сразу же встали по стойке смирно. При этом рукопашник меня отпустил, из-за чего я снова начал заваливаться вперед. Прямо на боярина нерожденного. — Вы по что боярина избили? – зарычал он на подчиненных после того, как все же меня поймал. — Я вам что велел? Пригласить на разговор. Не трогали мы его? Тут же открестился стихиник. Пригласили. Все честь по чести. Он шел нормально, а как дверь увидел, так сразу ее лицом и ударил. — Да что ты мне рассказываешь, Федор? — еще сильнее разозлился боярин. А то я не знаю наших методов. У него нос сломано, лицо в крови». Я хотел было сказать, что все нормально, никто меня не бил, но язык, оказывается, тоже не слушался. И вместо слов получилось какое-то бессвязное мычание. «Бегом за целительницей!» Кажется, еще сильнее прежнего разозлился нерожденный. «Идиоты, сгною всех!» Меня же он, аккуратно поддерживая подмышки, Занес в комнату и усадил в довольно удобное кресло. Му, поблагодарил я практически не чувствую собственного тела. А еще я абсолютно не понимал, с чего такой жуткий откат от техники. Вроде бы нигде такой эффект не упоминался. Держись, боярин, участливо произнес нерожденный. Сейчас дежурную целительницу приведут, хорошую. Му, снова промычал я в ответ. Черти что происходит! Даже к живе обратиться не могу. Не то, что говорить не получается, даже мыслить связаны и то проблема. Что-то не похоже, что мои ребята тебя били. Внимательнее ко мне присмотревшись, сказал глава дознавателей. А потом негромко заговорил, словно сам с собой. Выглядит так, словно ты и в самом деле головой об дверь ударился. Вот только с твоим рангом давно в себя прийти должен. Значит что? Значит умысел. «Ты до моих людей кого-нибудь еще встречал? Му!» «Ах, ну да! Ладно, это мы сейчас выясним!» Многозначительно произнес он и выглянул за дверь. «Эй, кто тут остался? Они что, втроем за целительницей побежали, что ли?» «Василий, срочно поднимай нашу службу в Кремле по тревоге! Всех проверять, посторонних задерживать! Менталиста найдите, пусть вас страхует!» «Похоже, что на северского какое-то воздействие было, только не пойму, какое именно — выполнять». Вернувшись, боярин сел в такое же кресло напротив и внимательно на меня посмотрел. Затем начал что-то говорить, но я этого уже не слышал. Веки как-то сами собой закрылись, и пришел сон. Проснулся я от того, что кто-то меня беспардонно схватил за подбородок и крутил голову из стороны в сторону. Открыв глаза, я столкнулся с внимательным и строгим взглядом красивых женских глаз. К глазам прилагалось довольно милое и не менее строгое лицо. «Очнулся?» — поинтересовалась девушка. «Хотя, как мне кажется, не все с этой девушкой так просто. Выглядит молодо, стройная, спортивная, но вот в глазах как-то чересчур много жизненного опыта. Ну и что тут с тобой такое было, боярин?» «Я думал, что это ты мне расскажешь. Ты ведь целительница?» «О как, я могу говорить, и руки-ноги слушаются. Правда, слабость в теле все еще есть. Ну, хоть не овощ мычащий». Молодой и наглый рассмеялась вдруг девушка. «Я решил для себя, что буду ее даже в мыслях называть девушкой. А то вот так забудешься, назовешь женщиной, тут-то она тебя и того, на опыт и пустит». А то, что у этой милой девушки такое получится, я от чего-то не сомневался. Сила в ней чувствовалась огромная, где-то на уровне богатыря. Правда, в отличие от стихийников-боевиков, ее сила была не агрессивной, а более мягкой и спокойной. «Так что с ним, миллиона раздался из-за ее спины голос нерожденного. «Сейчас с ним почти все в порядке», — ответила ему целительница. Но для этого мне пришлось влить довольно много жизненных сил. А вот что с ним произошло, я не знаю. Такое ощущение, словно кто-то попытался из этого молодого боярина всю жизнь выпить, причем не постепенно, а разом. «То есть это опасно?» — уточнил глава дознавателей. «Ну а сам ты как думаешь, Данила?» — раздраженно посмотрела на него девушка. «Еще бы чуть-чуть, и парень пировал бы в Ирии с родичами». «И кто это мог сделать? А мне-то откуда знать? Разве я в княжестве за безопасность отвечаю?» «Твои предположения?» — не обращая внимания на тон целительницы, спросил нерожденный. «Кто-то определенно очень сильный», — вздохнув, все же ответила миллиона. «У парня четвертый ранг, причем где-то уже на грани с пятым. Искра пульсирует, достаточно небольшого толчка, и он возьмет следующий ранг. «Сам понимаешь, чтобы перебороть его волю, злодей должен быть еще сильнее». «Ага», — кивнул, словно бы своим мыслям боярин. «То есть он все же рукопашник?» «Ну а кто еще? Целительница посмотрела на главу дознавателей, как на идиота. Кощей, что ли?» «Да были сомнения. Ладно, это не важно. Сейчас у него как состояние? Поговорить с ним можно?» «Сейчас стабильно нормально» и силу его искра собирает, как не в себя. Так что еще полчаса-час, и паренек будет в полном порядке. Спасибо тебе, прекрасная незнакомка, прижав руку к сердцу, от души поблагодарил я. Ох и шустрый мальчишка, снова расхохоталась целительница. Не за что, живи долго, а я пойду, пожалуй, а то задумчивый вид Данила меня в тоску вгоняет. Ступай, миллиона, спасибо тебе. Отпустил ее нерожденный. «А мы, пожалуй, побеседуем еще немного. Ты как боярин, говорить сможешь?» «Поговорим», – пожал я плечами, – выбора все равно нет. «Чаем его напои, Данила», – посмотрела на главу дознавателей миллиона «Крепким и сладким, вина не давай, а то знаю я тебя. И если ничего серьезного за парнем нет, то долго не мучай, слаб он еще». «Напою, чего не напоить?» а тебе, боярин, обратилась уже ко мне целительница, срочно в академию надо, перекос в развитии уже слишком сильный, еще немного и так и останешься длинным, тощим и нескладным, ты слишком много силы взял за короткий срок, а из-за этого организм совсем по-другому работать начинает, запустишь с этим делом и искра в разнос пойдет, органы начнут постепенно отказывать, а еще кости хрупкими станут и постарайся следующий ранг все же не брать в ближайшее время. «Хренасе!» — не на шутку перепугался я. Даже мысли о том, что чуть было не помер по собственной глупости, из головы вымела. «Он как раз в академию и поступил», — подсказал ей нерожденный. «Тогда должно обойтись», — сказала девушка. «Но знаешь что? Я тебе, пожалуй, справку напишу для преподавателей. Пусть в ближайшее время тебя в спарринге не ставят». Да и вообще сильно не гоняют. Только в зале здоровья нагрузки принимать можно. Понял меня? Хорошо, раз понял. Ты, кстати, какой факультет выбрал? В боевике, наверное, пошел? Не выбрал он еще факультет. Да, искренне удивилась она. Странно, ну да, ну и к лучшему. Тогда выбирай что-нибудь мирное. Людей калечить вас там, так и так учить будут. Но у тебя хоть время будет здоровье выправить». «Спасибо за советы, прекрасная девушка. От чистого сердца поблагодарил я. Обязательно ими воспользуюсь». Ох, смешной какой! Снова засмеялась Милена, а затем помахала нам ручкой и ушла. Вертихвостка. чего то недовольно пробурчал глава дознавателей. Затем встал, выглянул за дверь и крикнул. «Эй, кто там? Чаю нам крепкого принесите и сахар». «Ах да, и сладости каких-нибудь захватите!» Вернувшись в кресло, он пододвинул к себе небольшой журнальный столик и взял с него какую-то папку. Открыл что-то, быстро прочитал и поднял взгляд на меня. «Ты как, боярин? Точно поговорить сможешь? Смотри, если совсем плохо, то перенесем разговор, и я тебя отдыхать отправлю». Интересно, что он имеет в виду под словосочетанием «отдыхать отправлю»? «Отвезет в Академию? Или тут в Кремле в каком-нибудь подвале поселит?» «И буду там сидеть, пока не отдохну». «Смогу говорить», — вздохнул я, понимая, что от разговора не отвертеться. «Только меня там директор Академии заждался уже, наверное». «Зато не волнуйся. Его мои люди упредили, что ты чуть позже будешь». «Моим словом заверили. Иначе он бы уже Кремль штурмом брал, своего ученика вытаскивая» и насчет своих людей не переживай. Им твой приказ передали, чтобы обождали, и экипаж тебе из усадьбы вызвали». «Поверили?» – заинтересовался я. «А как иначе?» – удивился боярин. «Вот если бы им велели домой ехать и боярина не ждать, тогда бы заволновались». «А так, мало ли, какие у тебя дела в Кремле?» «Ну да, ну да», – хмыкнул я. «Ладно, пока чай не принесли, давай знакомиться. Тебя я знаю», — он качнул папкой в руках. «Есть, конечно, кое-какие белые пятна, но в общем и целом все понятно. Меня же зовут Данила Федорович, боярин нерожденный, и возглавляю я службу государевой безопасности. В народе нас дознавателями кличут, и вот именно у моей службы к тебе несколько вопросов появилось». Как раз в этот момент в дверь постучали, и, дождавшись разрешения от нерожденного, в комнату заглянула девушка в наряде прислуги. «Чай заказывали?» — спросила она. «О, спасибо, милая!» — оживился глава СГБ. «Как раз вовремя». Следующие десять минут мы пили чай. Действительно крепкий и сладкий. А еще я жрал как не в себя разнообразную выпечку, которой притащили целый поднос. Боярин все это время наблюдал за моими действиями добрым отческим взглядом, и от этого взгляда порой кусок в горло не лез. Но я все равно жрал. Не знаю, что сделала со мной техника, но упадок сил был катастрофическим. И больше я ее, пожалуй, использовать не буду никогда. А еще очень хотелось вернуться в школу и высказать преподавателям все, что о них думаю. Надо же предупреждать о таких вещах. Если бы не миллиона то вот так по-глупому отдал бы концы. Торсон был бы, наверное, вне себя от радости. Кстати, надо бы еще разобраться, не замешан ли Торсон в том, что со мной сегодня приключилось. Можно было бы еще и на Перуна подумать, но этому я вроде как живой нужен. Как выдастся свободное время, попробую разобрать технику на составляющие. Может быть и получится, что понять. Не верится мне, что о таком побочном эффекте нас в школе не предупредили бы. Все же обучали там неплохо, хоть и слегка поверхностно, как сейчас понимаю, оттачивали в основном только то, что может пригодиться в аномалиях. А с другой стороны, обучили же меня доступу к памяти. Вряд ли преподаватели сделали это просто так. Скажи, боярин, вывел меня из размышлений нерожденный, ты в Кремле с кем-нибудь общался после суда? Нет, покачал я головой. Вышли из зала, и я направился в уборную. По пути ни одной живой души не встретил. Еще удивился, от чего так, а на выходе сразу же с твоими людьми столкнулся. Понятно, задумался он. Значит, если и было какое-то воздействие, то во время суда. Логично, в принципе. Логично, переспросил я. Ну да, ты вдруг помер ни с того, ни с сего а рот твой сразу на честь развалился бы. А земли северные ушли в казну, скорее всего, так бы все и было. Хм. Чему тут удивляться, пожал плечами боярин. Наследнику у тебя нет, разве что сестра. Я бывшую Василису Демину имею в виду, ныне северскую, пока еще. Но не факт, что за ней твои люди пошли бы. Думается мне, что многие боярские дети обратно к Деминам вернулись бы. Кстати, Демины вообще в твоем деле первые подозреваемые. Ты же не думаешь, что смог увести у них треть рода без последствий? В моем деле, тупо переспросил я, нападение на твои лавки, похищение артефактов, пропажа девушки, проделано все довольно профессионально. Еще и Артема Стародубского под тебя подставили, чтобы ты пошел мстить и свернул себе голову а до этого нападения неизвестных. Ты, кстати, в курсе, что они же покушались и на вторую твою сестру? В курсе, но связи не вижу. Если в этом виноваты Демины, то зачем им на Елену нападать? Чтобы запутать следствие? С доброй-доброй улыбкой спросил нерожденный. Как-то слишком сложно получается. Не так уж и сложно. Напали на принцессу, затем напали на тебя, но... «Вспомни, пытались ли тебя нападающие убить?» Сначала они в книжную Мещерскую стреляли, задумчиво протянул я, начиная сомневаться во всех своих прежних выводах. «Вот именно. Тот, кто их послал, подозревал, что тебя быстро убить не получится. И сам ты шустрый очень, и охрана у тебя из бывших Деминых. А они даже в столице одними из лучших телохранителей считаются» потому стреляли в Мещерскую. А теперь представь, что с тобой сделал бы убитый горем князь, получись у супостатов задуманное, особенно когда до него дошли вести, что на твою единокровную сестру тоже было совершено нападение, и тоже неизвестными. А во всем виновато твое происхождение. Сирич, ты сам представил, кого бы он винил? То есть за всем стоят демины? «Не знаю», — просто пожал плечами Боярин. «Кто-то очень красиво против тебя играет, и сразу по нескольким направлениям. Не получилось там, не беда, попробуем по-другому». «Но то, что следы ведут в княжество Ульчинское, сомнений нет. Это я тебе, как глава государевой охраны, говорю. Все равно кое-что не сходится». «И что же?» — заинтересовался он. «Представитель Деминах в столице мне помогает». «Это Зубов, который? И как он тебе помог?» «Подожди, я угадаю». Наверное, сказал, что смог выяснить насчет отсутствия тела пропавшей девушки, как там ее... Нерожденный снова открыл папку и быстро нашел нужное. «Эльза, да, верно я говорю. Вот только ему эту информацию мои люди сами предоставили, чтобы тебе передал». «Для чего?» — спросил я. «Не сказать, что верю Боярину на все сто процентов...» но и врать ему особого смысла нет. Как раз для того, чтобы проверить, как он тебе ее преподнесет. Кстати, ответь, Боярин, зачем ты свой артефакт взорвать решил? Защита против воров, мрачно пробурчал я. Не слабая такая защита, рассмеялся нерожденный. Хорошо, что хоть всего лишь одно здание разнесло. Не рассчитал немного. Ну да, ну да, бывает. Кстати, в свете сказанного миллионы. Не желаешь на факультете артефакторики учиться? Как раз научат правильно все рассчитывать. Посмотрим. Да не расстраивайся ты так, Маркус Святославович. Бояре да князья всегда какие-нибудь интриги крутят. И друг друга грызут за меньшее, чем несколько сотен отличных, специально подготовленных воинов. А уж про землю, что тебе в виде виры перепала, я вообще молчу. Кстати, не подскажешь, какие у тебя на нее планы, «Наверное, хочешь князем стать?» На этот вопрос я решил вовсе не отвечать. Да и вообще эта беседа с каждой минутой мне нравится все меньше и меньше. Слишком уж мутный этот нерожденный, а еще он как-то чересчур много знает. «Молчишь? Ну, твое право. Хотя я лишь помочь хочу. И на княжение ты, в принципе, претендовать можешь с таким-то происхождением». И стать князем будет хоть и непросто, но всяко легче, чем герцогскую корону отвоевывать. Правда, и тут есть варианты. Можно чьей-нибудь поддержкой заручиться. Корона мне не нужна, твердо ответил я. А про себя продолжил поражаться и удивляться. Нет, то, что он знает про герцогство, неудивительно, раз уж про сестру разнюхал. Но вот намеки на поддержку? Уж не на помощь ли государя глава дознавателей намекает? Хотя, если подумать, то зачем великому князю земли, расположенные хрен пойми где? Тем более, что земли даже не его, а мои, ну, потенциально. Черт, а вдруг все же нужны? И меня решили послать туда с миссией. Тогда и поведение наследника на суде более понятным становится. Ведь не просто так он суд быстренько в мою пользу свернул. Хочет, чтобы я северные земли не отдавал? А зачем? Чтобы князем стал? Ведь у князя, пусть и русского, намного больше шансов предъявить претензии на герцогство, чем у бастарда. О чем думаешь, боярин? Вкрадчивым голосом спросил нерожденный, внимательно вглядываясь в мое лицо. Устал я, боярин. На показ вздохнул я. Хотя напоказ ли? Реально, ведь устал. Недолго совсем беседуем. А чувствую себя так, словно меня наизнанку вывернули, а затем слегка неправильно обратно собрали. «Устал, говоришь?» — хмыкнул он. «Верю». «Ну да ладно, сейчас отпущу тебя. Отдохнешь, выспишься. Только на один вопрос ответь, напоследок. Хорошо?» Смотря что за вопрос, с сомнением отозвался я. «Да простой совсем. Как тебе удалось менталиста обмануть на суде? А я обманул». Представь себе, и не только его, ведь я точно знаю, что ты в первый же учебный день ночевал дома, а не в академии, а ты сказал, что ночевал там, и все поверили, даже менталист подтвердил. Я немного не так сказал, улыбнулся я. Я сказал, что и вчера, и позавчера, и позапозавчера был вечером в академии. Заметь, боярин, вечером, про то, что я ночевал там все эти дни, ни словом не обмолвился. А ведь верно. Пораженно уставился на меня он. Ну да, до этого момента боярин благодаря действию техники этот факт подсознательно опускал. Хитер ничего не скажешь, но ну надо же. Сказал правду, менталист подтвердил, а князья не сдержались и сразу решили землю стребовать. Однако, не хочешь ко мне на службу пойти, боярин? Не особо, удивленно покачал я головой. «Интересно, это последствия действий техники так на нем сказываются? Иначе с чего он решил меня в дознаватели позвать?» «Ах, ну да!» — хмыкнул он. «Князю же невместно под боярином служить». «Так я и не князь», — парировал я. «Ну, может, станешь еще?» — миролюбиво согласился нерожденный. «Главное, голову не сложить раньше времени». «А вообще, жениться тебе надо, боярин». Не делай это, что на одном человеке весь рот держится. Хочешь хорошую жену помогу тебе подобрать? Спасибо, не надо, быстро-быстро ответил я. что ты меня этот человек реально пугает. Ну, тогда ступай, езжай в академию, отдохни, а затем хорошо учись. Не ошибусь, если скажу, что такие люди, как ты, Руси, потребны. Ага, кивнул я, поднимаясь. Раз отпускают, то надо валить. Уже взявшись за дверную ручку, вспомнил, о чем хотел спросить еще с самого начала. Но из-за якобы совсем простой беседы, все из головы вылетело. Потому, не открывая дверь, обратился к нерожденному. «Скажи, боярин, насчет тела Эльзы, это правда? Или людям Зубова лишь для дела такую информацию передали?» «Правда, нет там ее тела. Но мы ее ищем. Кстати, если у тебя какая информация появится, то сообщи» она может упростить поиски. «Сообщу», — серьезно произнес я, — «и спасибо». Пока не за что. Ступай, боярин. Мои люди действительно успели за это время вызвать из усадьбы экипаж, поэтому в академию я возвращался с комфортом, а заодно пытался сделать хоть какие-то выводы из состоявшейся беседы, и выходило как-то не очень. Верить нерожденному на слово явно не стоит, Какой смысл ему перед каким-то там боярином распинаться? И в причастность Деминах не особо верится, хотя сомнения, он определенно породил. А может, он именно этого и хотел, рассорить меня с Деминами? Ведь поддержка этого рода, насколько я понимаю, многого стоит даже в столице. Помимо личной силы у них и связей хватает. Но, с другой стороны, они и в самом деле должны быть в бешенстве из-за выхода из рода младшей ветви». Уж дед Михаил так точно. Да и Иван Васильевич тот еще фрукт. И не стоит забывать, что у Ивана на меня планы имеются, и вряд ли он от них просто так откажется. Кстати, а ведь в самом деле, как-то слишком мирно прошло отделение младшей ветви в род северских. Вообще без последствий. Черт, и узнать не у кого, какие сейчас настроения в роду Деминых. А еще чего-то снова в сон клонит, и голова плохо работает. Опять последствия техники. В итоге оказавшись в своей комнате в академии, я рухнул на кровати и вырубился. Лишь краем сознания отметил, что соседа снова нет. Все нормальные студенты учатся, один я. Разбудил меня какой-то громкий стук и невнятные крики. За окном, судя по всему, уже ночь. Камень вспит на своей кровати, хотя уже тоже не спит, а удивленно смотрит на меня. А стучали, кстати, в дверь нашей комнаты. И весьма настойчиво. Поднявшись с кровати, я включил свет и открыл. За порогом стояли двое, судя по форме, старшекурсники. Спите, что ли, мальки? Радостно улыбнувшись и дыхнув на меня алкогольными парами, спросил тот, кто стоял первым. Среднего роста брюнет с довольно внушительным размахом плеч. Вот уж у кого точно никакого перекоса в развитии нет. Чего надо? Недовольно буркнул я, отступив на шаг. Иначе от такого амбра и самому опьянеть можно. «Мальки!» — все так же радостно заорал старшекурсник. «У нас закуска закончилась. Сгоняйте быстренько в столовку. Притащите хлеба и овощей каких. Ну там огурцов всяких, помидоров». «Редиску еще можно», — подсказал ему второй высокий и довольно крепкий на вид парень. «Точно еще редиску!» — воскликнул первый. «Ага», — кивнул я и закрыл дверь. Обернувшись, увидел, что Богуслав уже стоит посередине комнаты в одних трусах и удивленно смотрит на закрытую дверь. Дебила какие-то пьяные! Пробурчал я в ответ на его взгляд. Сегодня у старшаков праздник какой-то, хмыкнул он, почесав живот. Но не думал, что прям бухать будут. Ладно, надо спать, махнул я рукой. Но только и успел что договорить, а в следующую секунду раздался мощнейший удар и мимо пролетела входная дверь. Зацепив краем и меня, она со всей силы врезалась в Каменева.